Конец восьмидесятых. Осень в тот год выдается теплой, и в октябре, когда начинаются каникулы, мы едем на остров Уайт. Пару знойных деньков мы проводим на пляже, строим песчаные замки при помощи розового ведерка, найденного неподалеку, закапываем маму в песок. Сэл выкапывает вокруг целого города из песчаных замков ров, а мама то и дело бегает к морю с ведерком за водой, чтобы его наполнить. Мы все вместе смотрим, как вода уходит в песок и исчезает, а потом мама снова бежит к морю и все повторяется заново. Ров так и не удается заполнить, но она не оставляет попыток. Папа в этих воспоминаниях не появляется. Его на берегу нет. Возможно, он в это время читает газету или спит, перебрав пиво. С нами всегда одна мама. А остаток недели стеной льют дожди. и мы не вылезаем из крохотного шалле где разыгрываем бесконечные партии в змеи и лестницы пока ливень хлещет в окна. Промокшее пальто негде высушить, и в доме стоит запах мокрой собачьей шерсти. По пути назад, во время переправы, Сэл теряет слоника, синюю плюшевую игрушку, которую он всюду носит с собой лет эдак с трех. Папа вообще любил указать на то, что в шесть лет Мальчику уже не подобает обниматься с плюшевыми мишками, а сэл в ответ обычно только крепче прижимал игрушку к груди и говорил, что никакой это не мишка. А мы с мамой просто отводили взгляд. О пропаже сэл сообщает спустя час после прибытия в Портсмут. Мы с мамой принимаемся искать игрушку в машине, под сиденьями, в сумках, но слоника нигде нет. Ты его, наверное, на пароме оставил у окошка, где сидел и смотрел на лодке, предполагает мама. И Сэл ударяется в слезы. «Надо за ним вернуться», — говорит он. Папа только фыркает. «Но вот еще глупости. Мы уже на полпути к дому». Сэл вытирает мокрые щеки. «Как я его там брошу? Что он будет делать?» «О, уверен, что он не пропадет», — говорит папа. с «Зверушкам сватой вместо мозгов чувства неведомы». «А мне что делать?» «Нет, мы должны вернуться». «Очень хорошо, что все так сложилось. Ты уже слишком взрослый, чтобы таскаться с грязной игрушкой», — говорит папа и крепче сжимает руль. Лицо у села становится пунцовым. Он сжимает костлявые кулачки и начинает молотить себя по ногам без всякой жалости. Он крепко зажмуривается, чтобы удержать слезы, но я замечаю, что его начинает трясти. Мама, сидящая спереди, поворачивается к нам, протягивает руку, кладет ее с на колено пытается поймать его ладонь солнышко мое не переживай когда доберемся до дома я позвоню паромщикам и попрошу их поискать слоника нам его непременно вернут котенок не надо его обнадеживать понапрасну сказал отец глядя прямо перед собой не найдут его ты сама это знаешь мама смотрит на него так как никогда прежде на моей памяти потом снова поворачивается к сэлу который вдруг принимается рычать, утробно и глухо, точно раненый зверь. Последнее время с ним часто такое бывает. Он впадает в ярость, только чтобы не расплакаться. «Пол», — говорит мама, вновь повернувшись вперед. «Останови машину. Я ему нужна». «Мы же на шоссе, Луиза». «Впереди скоро будет заправка», — спокойным и отстраненным голосом говорит она. «Можно свернуть на нее на пару минут. Больше я тебя ни о чем не прошу». Папа вздыхает и резко сворачивает на съезд. Кто-то пронзительно нам сигналит, и он недовольно хмурится, глядя в зеркало заднего вида. Машины сзади я не вижу, и мне кажется, что сердитый папин взгляд направлен на меня. Когда наш автомобиль останавливается, мама выскакивает наружу, открывает заднюю дверь, и Селл падает в ее объятие. Он зарывается лицом в складке ее хлопковой куртки, а я смотрю, как беззвучно содрогается его щуплая тельце Мама гладит его по спине и что-то успокаивающе шепчет на ухо, кладет руку Селлу на затылок, покрепче прижимает его к себе, и ритм ее сердца, кажется, притупляет беспощадную остроту его горя. Я отворачиваюсь и смотрю в окно. Наконец он перестает плакать и обмикает в маминых руках, обессиленный собственной яростью. А она покачивает его, точно он вновь стал младенцем. Тишину нарушает только рев машин, доносящийся с шоссе, и медленный стук папиных пальцев по рулю. Через неделю мы, вернувшись из школы, обнаруживаем Усела на подушке слоника. По маминым словам, его привезли утром прямиком с парома, где он нашелся за одним из стульев. Она звонила тамошнему начальству каждый день, пока они не поняли, что дело это не шуточное. И вот слоник снова дома. Прибыл почтой, завернутой в коричневую бумагу. Сэлл садится на кровать и долго-долго не сводит с него взгляда. Потом берет в руки, внимательно осматривает, отыскивает потускневшую бирку и пятно выцветшей шерсти на ноге, чтобы удостовериться, что это вовсе не подмена. но он ведь запомнит да спрашивает он маму та хмурится что запомнит что мы его бросили сэл искоса смотрит на игрушку мама садится на кровать и обнимает цело за плечи надо просто обнимать его почаще правда же ник объяснить что это было досадное недоразумение и все тут никто не виноват самое главное что он вернулся целые ее слова не убеждают Он крепко обнимает маму и прижимается к ней. «Слоны ничего не забывают», — шепчет он. Она задумчиво замолкает, а потом говорит, пригладив волосы на его голове. «Котенок, в жизни всякое бывает. Мы ему покажем, как сильно мы его любим, и он все простит». Она поцеловала села «Ну что, может, испечь оладушки?» Через пару недель, в день рождения села Мама ведет его в магазин игрушек, чтобы он по нашей ежегодной традиции сам выбрал себе подарок. Он проходит мимо полок с легковыми и грузовыми машинками, где обычно застревает надолго, и направляется к отделу мягких игрушек. Тут он выбирает большого пушистого ярко-красного слона, который как раз укладывается в мамин бюджет, и стискивает его в объятиях. Уверен? спрашивает мама, слегка сбитая с толку. Сел и скрещивает руки на груди, будто готовясь отстаивать свое право. Ну что ж, ладно. По возвращении домой он идет прямиком в нашу комнату и захлопывает дверь. И отныне старый слоник поселяется в коробке с остальными игрушками, а вся любовь достается новому слонику.